Глава 42. Знаешь, у меня такое чувство, что ты собрался не на мальчишник, а под венец. Джаред подхватывает ключи от машины и подмигивает мне. Чёрные брюки и таким же цветом водолазка облегают каждый мускул его тела. По носу бьёт приятный парфюм, который сразу кружит голову. Я в прямом смысле хочу пустить на него слюни. Плохая идея отпускать его вот таким за порог. «Не скучай!» — улыбается он. Играю бровями, укусив яблоко. «Ох, поверь, это последнее, чем я планирую заниматься!» «У тебя нет моих голых фотографий!» «Нет необходимости!» Я закачала парочку стриптизеров, чтобы скоротать серый будний день. Джаред лишь усмехается. «Я закрою дверь снаружи!» «Не утруждай себя! У нас сценарий поинтереснее!» Глупо заходить через дверь, когда можно подняться по пожарной лестнице или прилететь на вертолете. У тебя слишком бурная фантазия. Сохрани ее до моего прихода. Когда ты придешь, я буду удовлетворена. Джаред закатывает глаза и тянется к двери, по которой стучат. На его лице непонимание. «Сюрприз!» — протягивает дружный женский возглас. Моя улыбка становится незаконно широкой. И зачем приперлись? Усмехается Джаред. Лиза заказала стриптизеров. С вами ей станет скучно? Как всегда очень гостеприимен. Иронизирует Алекс, направляясь в мою сторону. Ты заказала стриптизеров? Парочку отменных стриптизеров. Хихикаю исправляю я. Придется звонить и приглашать еще нескольких. Они тебе не понадобятся. Улыбается Бека. У нас идея намного лучше. «Ой, да ты брось!» — Смеется Джаред. «Напьётесь, смотря как куча мужиков трутся задницами об шусты, и спать ляжете». «Картер, ты слишком наивный!» — хитрит Алекс. «У нас есть варианты лучше, чем сидеть в стриптиз-баре. Скорее всего, это сделаете вы». Парень выгибает бровь. «Вы собирались на выходных». «И на выходных тоже». Сообщает Бека, подмигнув ками, которая явно в шоке. Это для разогрева. Хрен из два еще и на выходных. Либо сегодня, либо на выходных. Заткнись, зануда. Еще слово, и мы не вернемся до выходных. Растянем удовольствие. Шевели булочками, сегодня они будут в огне, улыбается Алекс, обращаясь ко мне. Все отменяется, мы остаемся дома, отрезает Джаред. Парень быстро возвращается обратно и падает на диван рядом со мной, закинув руки за голову и расслабившись. На что я иронично выгибаю бровь, легонько стукаю его по плечу и сползаю с дивана. «Удачно посмотреть телек, своих мальчиков не оставлю, они едут с нами». Когда проскальзываю мимо девочек, Алекс сует в руки пакет. «Это для тебя». Чувствуя взгляд Джареда, которым он сверлит спину, скрываюсь в ванной комнате. За максимально короткое время успеваю подкрасить глаза, губы и привести волосы в нормальное состояние. Хотя трудно утверждать, что они были похожи на птичье гнездо. Спасибо, что утром я приняла душ. То, что принесла Алекс, пугает даже меня. Черное платье на тонких бретелях, едва закрывающее мой зад и открывающее плечи, сидит свободно. но все равно пугает будущей реакцией Джареда. Ко всему прочему, вдобавок к миниатюрности, открытая спина, где крест-накрест до поясницы переплетаются линии бретелек. Джарду лучше уйти до того, как я выйду, но слух и интуиция подсказывают, что этого не случится. Кроме того, за несколько минут до моего выхода слышу новые голоса, которые принадлежат парням. Это очень и очень плохо. Ситуация плачевная. Красные губы, короткое платье, открытые туфли, блестящие глаза, которые смотрят на собственное отражение. Вид для выхода заработка на дороге. А после будет еще хуже, в этом я и не сомневаюсь. За стук в дверь благодарю небеса, но тут же их проклинаю, когда слышу голос Джарда. «Ты скоро?» «Девишник и мальчишник — мероприятия несовместимые, Картер. Можешь идти?» Столикой волнения в голосе, сообщаю я. Я не уйду, пока лично не одобрю твой вид. Делаю несколько дыхательных упражнений перед тем, как кладу ладонь на дверную ручку. Это не помогает. Я такая же нервная и взволнованная. По затылку скатывается капелька пота, и мне приходится заставить себя открыть дверь. Конечно, Джаред говорит первым. Он отрицательно крутит головой и говорит: Ни хрена! «Нет! Сотню, тысячу, миллионы, миллиард раз нет! И еще раз нет, мать вашу!» Улыбка Алекс становится зловещей. «А как на спине?» Закрываю глаза и кусаю нижнюю губу, борясь с появившейся засухой в горле. Джаред уже сказал «нет». Но это еще не все. Дополнительный бонус имеется за моей спиной. А точнее, на моей спине. «Все ждут». из-за чего приходится проглотить новый комок нервов и сделать круг вокруг оси. Стоит остановиться, чтобы получить вспышку ярости в его глазах. «Везунчик!» — Смеется Крис, и весь гнев Джарада переключается на него. «На свою посмотри!» — обращая взгляд к Ами, которая хлопает зелеными глазами, которые, кажется, из-за страха стали еще больше, и теперь занимают половину ее лица. Зеленое платье на ней не короче, чем мое собственное, и что-то подсказывает, у этого платья есть голова в виде Алекс и Бекки. К ее счастью и моему сожалению, между нами различия. Ее руки и спина закрыты до локтя, но ткань облегает каждый дюйм тела. Интуиция Криса работает на ура. «Повернись!» Не сразу, но девушка отрицательно крутит головой. из-за чего его взгляд становится чем-то похожим на тот, что принадлежит Джараду. «Повернись, Камила!» — настойчиво требует он. Ками медлит, после чего делает резкий разворот. Взгляд только успевает зацепить полностью открытую спину, на которой отсутствуют бретельки, как у меня. вально-образный вырез едва прикрывает ее зад, из-за чего я издаю нервный смешок. «Это что-то совершенно новое», Я первый раз вижу ее в подобной одежде. Обычно она выбирает что-то закрытое, но, вероятно, сегодня Алекс и Бекке удалось уговорить ее на подобные эксперименты. Вполне возможно, для этого они применили силу. Особенно Алекс, которая словно темный лорд умеет уговаривать людей. «Что за херня?» — фыркает Крис. Бекка закатывает глаза и скрещивает руки под грудью. под платьем сливового оттенка, что отлично подчеркивает грудь и длинные ноги. «Не будьте занудами. «Твой парень в Калифорнии. Скажи ему за это спасибо!» «Снимай его, Лис!» — настаивает Джаред. «Я прямо сейчас сожгу его, чтобы больше никогда не видеть!» «Уходим, девочки! С ними становится до невозможности скучно!» — улыбается Алекс или главный инициатор. Я в этом уверена. «Нас уже ждут!» «Отлично. Теперь гнев Джареда умело забирает она. Я не знаю, почему Том остается спокойным. Вероятно, это уже привычно». «Ждут?» «Невинно жму плечами и следую примеру Алекс и Бекки, которые направляются к лифтам. Мужской состав не отстаёт. Они наполняют соседний лифт практически одновременно с нами. Вечер ещё не начался, а меня уже пугает». У Алекс фантазия настолько бурная, что даже я не могу предугадать ее задумки. И остаюсь полностью права. Она подходит к протянутому хамеру, водительское кресло которого занимает полуголый парень очаровательной внешности и не менее атлетического сексуального телосложения. И это еще не все. Следом открывается дверца, из салона появляется еще один не менее полуголый парень широкой улыбкой на губах. «Да вы окончательно охренели!» — раздается недовольный возглас Джарода. «Я же сказала, что у нас будет веселее!» — громко смеется Алекс, показывая им средний палец. «Когда станет скучно, напишите, мы будем отправлять фотки». «Лиз, если ты туда сядешь, я лично превращу вашу машину в капсулу смерти!» Хихикая, посылаю ему воздушный поцелуй и быстро занимаю место в салоне. Следом за мной это делают девочки. Джаред видел лишь верхушку айсберга. Он не видел то, что скрывается под водой. Это даже к лучшему. Помимо тех двоих, в салоне присутствуют еще семеро. Девять парней на нас четверых. Эта идея точно принадлежит Алекс. Не успеваю опомниться, как в руке появляется бокал с шампанским, а салон наполняется громкой музыкой, басы которой вибрациями отдают под пятой точкой. Моргаю, и бокал исчезает. На его месте появляется коктейль, который вручила Алекс. Джаред был прав. Это действительно капсула смерти, только без его помощи. Будет чудо, если мы не поставим на уши весь Нью-Йорк за эту ночь. Краем глаза ловлю сообщение, которое всплывает на экране. «Твои булочки точно будут в огне, но только после меня». Лишь чудом удается удержать коктейль во рту, чтобы он не вышел обратно через нос. Когда я села в машину, еще не предполагала, что шоу будет для всех. Абсолютно для всех. На каждом красном светофоре салон покидал один парень и танцевал все то время, пока секунды тикали в обратном отсчете до зеленого. Периодически к нему присоединялся еще один или парочка. Кажется, кое-кому больше наливать нельзя. А если говорить точнее, то всем, кроме меня и водителя. Алекс не понять с помощью логики, и я еще раз в этом убеждаюсь, когда машина останавливается у стриптиз-бара. Как только наши ноги ступают на порог, начинаю сомневаться, что он вообще работает, потому что внутри кромешная темнота. Мои предположения развеялись, когда включилась тусклая дорожка света и заиграла песня Backstreet Boys "I Want It That Way", из-за чего я рассмеялась и выгнула бровь, обратив взгляд к Алекс с немым вопросом. «Серьезно? Ты выбрала эту песню?» Подруга подталкивает меня вперед и не сразу осознаю, что остаюсь среди тусклого света в одиночестве, пока перед глазами плывет девятка парней. В конечном счете остаются только они и стул. Выглядит зловеще и подозрительно, но я занимаю его. Стоит только это сделать, как из темноты появляются новые парни, у меня начинает нервно дергаться глаз. Мне не удается сосчитать их количество. После завершения я просто убью Алекс. Такое количество мужских задниц мне еще не доводилось лицезреть за всю жизнь. Сомневаюсь, что тут только один клуб. Скорее, Алекс собрала несколько. В глазах буквально двоится, но до последнего надеюсь, что их одежда останется на месте. Я не готова наблюдать столько мужских половых органов. Мне вполне достаточно одного. К счастью, из темноты появляется знакомая мне троица. В отличие от чрезмерно довольных Алекс и Бекки, Ками кажется робкой и немного зажатой. «Ты понимаешь, от чего отказываешься?» — хохочет Алекс, двигаясь в танце среди парней. «Только посмотри на них! Мне хватает смотреть только на одного, и я убью тебя!» Она взвизгивает и поднимает руки, подпрыгивая на месте. «Я умру счастливой!» Смеюсь, наблюдая за тем, что лучше не видеть Тому. Это вообще лучше не видеть никому. Даже мне хочется закрыть глаза. Заставляю себя расслабиться и вспомнить одну фразу, которая вовсе не котируется в Нью-Йорке. «Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе». «Все завершается, и мы вновь возвращаемся в машину, где я начинаю гадать, что они придумали еще». Вряд ли можно оставаться спокойно и полагать, что мы направимся в тихий, уютный ресторанчик, чтобы поужинать. Этот план, который они задумали, как пугает, так и радует. Эмоции и воспоминания останутся на всю жизнь по одной простой причине. Это было неожиданно. Как только чувствую, что машина останавливается, обращаю взгляд к Алекс, которая в ответ играет бровями, и покидает салон следом за все той же девяткой парней. Остаюсь только я. Даже тот парень, что был за рулем, подключается ко всем. «Ты чего-то ждёшь?» ждешь? улыбается она. Подруга делает отмашку и указывает за спину, где на побережье разгорается не только костер, а самый настоящий пожар. Музыка гудит, а Бэка и Ками, на которых, вероятно, влияет алкоголь, бросают туфли на песок и начинают танцевать в кругу парней. «Это для тебя. Ты еще можешь отказаться от свадьбы с Картером». «Вы сошли с ума!» — хохочу, покидая салон машины. Присоединяюсь ко всем, сбросив свои туфли. Мне легко удается закрыть глаза и расслабиться, подхватив ритм. Вряд ли в ближайшем будущем получится так же оторваться, как сегодня. Это почти единственный шанс из миллиона. Скоро мы погрузимся в будни родителей, и это не на один месяц или год. Стоит ухватить птицу свободы за хвост. И я успешно делаю это, но не забываю, что есть Джаред. Через небольшой промежуток времени беременность берет свое, и я отхожу в сторону тяжело дыша. Смотря на кучку безумных людей, танцующих под музыку, я смеюсь до такой степени, что по щекам бегут слезы. Какое счастье, что вокруг пусто! Вам кто-нибудь говорил, что вы безумные? Перевожу взгляд с компании обезумевших стриптизеров и своих подруг. на парня которого увидела первым трезвыми в этой компании остаемся только мы да знаю возвращаю ему улыбку честное слово я видел многое но что то подобное впервые скоро свадьба через неделю это по любви или он бросает недвусмысленный взгляд на мой живот это одна из причин предложение сделано раньше но мы не торопились А сейчас у меня нет выбора. Нет выбора? Мой будущий муж меня заставляет. Смеюсь, пожав плечами. Какой ужас. Подхватывая мое веселье, смеется парень. Не боишься, что дома тебя нокаутируют? Я прищуриваюсь, но оставляю вопросы, считая случайным совпадением упоминания о нокауте. Может быть, он знает меня или знает, кто является моим будущим мужем. Это ничего не даст. «Это почти произошло. На выходе, из-за Остальное ему лучше не знать, иначе нокаут получу не только я». «Мое лицо приносит деньги. Не упоминай меня в списке смертников». «Поверь, не придется. Он запомнил тебя еще у дома». «Надо валить из города», — улыбается парень. «Не утруждай себя. Он достанет тебя везде, даже на другой планете». Улыбаюсь ему, а следом ловлю Алекс, которая буквально падает и повисает на моей шее. Клянусь чудо, если когда-нибудь не рожу из-за подобных объятий.